Глава 22. Большой банк управляет французской экономикой. крупные промышленные и торговое общество, все крупные предприятия, как и мелкие, должны ежегодно выделять часть своей прибыли в резерв. Закон обязывает их вычитать 5% из реализованной за год прибыли и накапливать их, пока этот резерв не составит определенной части используемого капитала. Мудрая мера предосторожности – за периодом тучных коров всегда может последовать период тощих коров. Часто по требованию Совета администрации общее собрание акционеров постановляет, что вычитание 5% недостаточно. Чтобы обеспечить стабильность своих дивидендов, оно решает выделять более крупную сумму в упомянутый резерв. Порой значительный, этот резерв не остается без применения. С помощью этой ежегодно откладываемой массы денег административный совет покупает ценные бумаги. Он один выбирает их. Таким образом, он может решить приобрести на бирже такой пакет акций, принять участие в таком новом предприятии, подписаться на такое увеличение капитала. Какие ему подходят? Крупное предприятие иногда пользуется этим, чтобы скупить таким образом акции домов конкурентов или поставщиков, Затем это позволяет ему либо получить большинство в их собраниях акционеров, либо внедрить своих людей в их административные советы. Можно догадаться, в каких целях. Поскольку крупные промышленное и торговое общество за редкими исключениями контролируются банками, а портфели мелких просто управляются банкерами, из этого прямо или косвенно следует, что миллиарды, вычитаемые ежегодно из дивидендов акционеров, идут на увеличение массы маневра финансистов. В современном обществе, заключенном в капиталистическую оболочку, командующие редко бывают поставщиками денег. Хозяин, пишет Франсис де Лизи, это не тот, кто владеет капиталами, а тот, кто ими управляет. Это объясняет значение Большого банка во французской экономике. Большой банк По словам Огюстена Амона, это совокупность частных банков, весьма значительных благодаря не сумме своего капитала, а своему влиянию, которое охватывает всю международную экономику. Для специалиста Большой Банк – это группа семей, управляющих всеми командными рычагами огромной финансовой и экономической машины, либо прямо, либо косвенно, посредством преданных, высокопоставленных служащих, которым предоставлены весьма доходные местечки. Однако для общества это выражение практически обозначает вершину колоссальной пирамиды, основания которой составляют вкладчик и работник. Итак, мы обозначим этим общим термином совокупность частных и коммерческих банкиров, какой бы ни была юридическая форма их дома исключив, тем не менее, кредитные учреждение депозитные и судные банки, привилегированные банки, корпоративные банки. Примечание. Поэтому здесь не будут рассматриваться ни национализированные банки, оставшиеся фактически под влиянием финансистов, ни даже промышленный и коммерческий кредит, который, впрочем, больше вовсе не является кредитным учреждением. ППК – банк чисто католического происхождения – контролирует значительное число местных региональных банков, которому он оставляет их название и определенную автономию, Союз региональных банков, Трансатлантический банк, кредитное общество «Нанси», промышленный кредит «Эльзаса» и «Лотарингии», банк «Дюпон компания», банк «Скальбер», «Журнели компания», промышленный кредит «Нормандии», кредит «Фекампуа», Нанский кредит, Западный кредит, Бордосское общество промышленного и коммерческого кредита, Лионское депозитное общество, Региональный банк ЭНА, Тандре, Риф и компания, Банк Продель, Банк Кюрдуан и Ру, Саарский кредит, Коммерческий банк Марокко, Банк Туниса и так далее а также крупные промышленные и коммерческие предприятия. Конец примечания. Финансовые предприятия, составляющие то, что мы называем «большим банком», довольно многочисленны. Упомянем прежде всего 11 частных банков, которые по решению правительства не обязаны публиковать ни свой годовой баланс, ни отчеты о текущей ситуации, довольствуясь тем, что они предоставляют их в распоряжение своих клиентов. Жозеф Данон и компания «Гавр» и «Париж», Гудшой и компания «Париж», Братья Лазары и компания «Париж», Робер де Люберсаке компания «Париж», Миробой компания «Париж», О'Дье, Бунгенер компания «Париж», Братья де Ротшильды «Париж», Селигмены компания «Париж», Стерн и компания «Париж», Вормс и компания «Париж», Папино, Пуатье. Совокупный баланс этих 11 банков в конце 1952 года составлял 57,2 млрд франков при вложенном капитале в 1,6 млрд франков. Упомянем также банки «Нёфлис», «Шлумбергер» и «Компания», «Верн» и «Компания», «Братья Мале», Хотингеры компания, Хейнэй компания, Луи фусы компания, Лей и Дю, которые также являются частными банками, и пять коммерческих банков, Банк Парижа и Нидерландов, Банк Индокитая, Банк Парижского Союза, БПС, Промышленный и Финансовый Союз и Трансатлантический банк. Мы исследуем не все, а лишь те из них, которые, благодаря своему влиянию на французскую экономику и своим колониальным и международным ответвлением, считаются важнейшими. Название БПН и дом братья Лазара и компания давно на слуху. Банк Индокитая, находящийся в сфере их влияния, заслуживает особого внимания. Несмотря на трудности, которые Франция испытывает во Вьетнаме уже 10 лет, Банк Индокитая – самый процветающий из наших коммерческих банков. Его прибыль выросла в 1953 году до 689 миллионов франков, тогда как БПН и БПС в том же году выручили лишь 583 миллиона и 366 миллионов соответственно. «Достаточно ли торговли пиастрами, которая позволяет Вьетменю покупать материалы, чтобы убивать наших солдат, для объяснения этой суммы?» Примечание. Заявление Венсана Бади, депутата-радикала, с трибуны Национального собрания от 5 декабря 1952 года. Конец примечания. «Не похоже». Артур Лоран... Несомненно, опубликовал ошеломляющее досье об обменных операциях Банка Индокитая. Но огромная прибыль, признанная за 1953 год, происходит из других источников. Уже несколько лет Банк Индокитая осуществляет деятельность на других территориях. С помощью контролируемой им компании SOFO он закрепился в Африке и на Мадагаскаре. Он пользуется привилегией выпускать билеты во французских владениях в Океании, участвует в добыче никеля в Новой Каледонии, сборе копры на новых гибридах. В Африке он является одним из крупнейших акционеров промышленного банка Северной Африки, земельного кредита Алжира и Туниса. В Черной Африке имеет долю в банке Французской Западной Африки, африканском коммерческом банке, западноафриканском земельном кредите, восточноафриканском земельном кредите в рудниках и плантациях. На Ближнем Востоке он предположительно контролирует банк «Собак». Кроме того, владеет значительным пакетом акций пяти крупных банков Латинской Америки и франкоамериканской банковской корпорации из Нью-Йорка. В Канаде он вместе с Банком Лазаров и Швейцарским кредитом создал инвестиционное общество «Канадера ЛТД». Основанный в 1875 году Лионским кредитом, Банком Парижа и Нидерландов, промышленным и коммерческим кредитом, Национальным дисконтным банком и всеобщей компанией, Банк Индокитая управляется представителями этих предприятий, а с недавнего времени и агентом Лазаров, влияние которых, похоже, преобладает. Банк Парижского Союза является третьим по значению нашим коммерческим банком. Он был основан в 1904 году банкирами протестантами и до войны его считали находящимся под британским влиянием. Фактически до 1925 года он был банком англо-голландского нефтяного треста Royal Dutch. В 1936 году Огюстен намон писал, что Парижский союз связан с Royal Dutch посредством Каэна из Петрофена. Подразумевая, что связь существует внутри этого общества, БПС всегда имел долю в Петрофена. Из этого можно было бы заключить, что этот крупный банк остается связанным с британскими нефтяными интересами. Главные руководители БПС принадлежат к ВПО, Высшему протестантскому обществу, в частности Верн и Хотингер. В административном совете нет ни одного еврея. Дейхталь, семья которого, согласно еврейской энциклопедии, имеет еврейское происхождение, был также христианского вероисповедания. В 1953 году банк Парижского союза поглотил банк Мирабой компании. Кроме того, он владеет крупными пакетами акций в дюжине региональных корпоративных и иностранных банков, трех крупных страховых компаниях и полудюжине нефтяных предприятий, а также в металлургических, морских, колониальных предприятиях, предприятиях общественных работ и по производству химических удобрений, даже в обществе, сбывающем во Франции Кока-Колу а именно в Парижском обществе напитков, которое обладает исключительным правом на продажу во Франции Кока-Колы. Наконец, посредством горнопромышленной ассоциации, которая объединяет его горнопромышленные интересы, ВПС имеет долю в нескольких крупных предприятиях Латинской Америки – Руководящая группа БПС контролирует в этих различных обществах 400 постов администраторов, из них 41 пост президента и 20 постов вице-президента. Европейский промышленный и финансовый союз, занимающий четвертое место, это прежде всего банк, связанный с металлургической отраслью. Созданный в 1920 году, ЕПФС имел до войны значительные доли в предприятиях Польши, кузницы и сталелитейные заводы «Хута» Банкова, Чехословакии «Шкода», Венгрия и Генеральный банк «Венгерский кредит». Ему якобы удалось ликвидировать эти доли без особых потерь между Мюнхенским соглашением и 1941 годом. После окончания войны это предприятие, поглотившее банк стран Севера, нацелилось на другие области – Кроме металлургии, оно контролирует транспортное общество, бумажные и кожевенные фабрики, общество по производству фармацевтических продуктов, нефтяные и страховые компании, а также банки, колониальный и банковский земельный кредит, банк «Шалю», «Совак». ЕПФС имеет значительные интересы в Аргентине – Мексике, Общество промышленного развития, Скандинавии вместе с банком «Хамбрус» и особенно в Канаде, куда он проник после войны, Североамериканская корпорация коммунальных услуг, Корпорация развития конфедерации, Западно-канадская нефть и Западно-канадские шахты. В Европейском промышленном и финансовом союзе доминирует объединение Шнайдера, Хамбро, Ротшильда. Группа Шнайдера – это главный акционер банка, Нападки, которым подвергался этот продавец пушек, сделали Шнайдера известным широкой общественности. Однако промышленник из Крёзо не только поставщик наших артиллерий и флота. Он также один из важнейших стальных промышленников Европы, годовое производство которого составляет 200 тысяч тонн стали. Его кузницы и сталелитейные заводы Крёзо, ежегодная прибыль которых составляет 400 миллионов, обладают капиталом в 7 миллиардов 305 миллионов франков. Группа Шнайдера контролирует дюжины крупных горнодобывающих и металлургических предприятий во Франции, Бельгии и Люксембурге. Вторая группа, представленная в Совете ЕПФС Олафом Хамбро из Лондона, это Банк Хамброс. Этот дом играет важную роль в экономике Скандинавии. В первой половине XIX века семья Хамбро, происходящая от некоего Калмера Иоахима Хамбро или Хамбургера, стоевщика из Копенгагена, приобрела определенное влияние в Дании. Один из ее представителей, Йозеф Хамбро, был даже советником короны. Его сын Карл Иоахим Хамбро перевел штаб-квартиру своей деятельности в Англию и основал там Банг Хамброс, сферой деятельности которого были главным образом страны Северной Европы. С тех пор «Хамбро» появились в английском банке, железнодорожных и страховых компаниях, даже, хотя и менее заметно, в высших политических сферах Великобритании. но что касается третьей группы Ротшильдов, она представлена Пьером Гетеном, одним из получателей по завещательному отказу могущественного дома. Таким образом, благодаря своим пакетам акций и влиянию контролируемых им групп, ЕПФС занимает видное место в промышленном и финансовом мире.